«Без фортуны?» — уточнил собеседник. «Все три вариатора останутся у вас», — согласился разведчик. «Иначе какая-нибудь из провинций рано или поздно возомнит себя рав... равной метрополии». «Что это будет за империя?» Император коротко рассмеялся и похлопал офицера по плечу. «Мы все равно узнаем секрет вашего начальника», — сказал он, — «не от вас, значит, в тот момент, когда вы используете его против Таны. Но мы даем вам слово, инспектор, ваш босс будет главой островов». «Я верю вам, господин», — офицер вежливо поклонился, — «однако смею возразить, что никакой самый зоркий и проницательный аналитик не сможет внятно объяснить вам, в чем суть нашего секрета». Даже если будет находиться при штурме дворца в строю специального отряда моего начальника. А три фортуны, поинтересовался заинтересованный собеседник. Количество вариаторов никоим образом не повлияет на качество выполнения задачи. Если она неразрешима для одного, то остальные дадут те же сбои. Это же просто основные блоки вычислительных машин, господин. Дьявольски умных, мощнейших в галактике, но все равно только машин. «До сих пор именно они вели все войны», — возразил император. А кроме того, хозяйственные дела, рассчитывали бюджеты, предсказывали катаклизмы и даже корректировали ход событий. Вспомните, как вовремя отказала кнопка пуска ракету одной виртуальной боевой субмарины, когда в её прицеле случайно оказался не тренировочный образ, а реальная грузовая подлодка. Или кризисный момент, когда замкнула проводка главного лучевого транслятора информационной сети. Пожарные утверждали, что в течение 10 минут из поврежденного кабеля фонтаном сыпались искры, но ни одна из них так и не сумела поджечь залежи легко воспламеняющихся материалов, которые были небрежно оставлены рабочими неподалеку. Да, вариаторы государственных компьютеров до сих пор справлялись со своими задачами как в киберпространстве, так и вне его, но разве правитель посмел бы предлагать вам участие в рискованном проекте, не будь он уверен в его осуществимости? Он заверил, что возьмет дворец монарха, когда фортуна Таны будет от... отключена для текущей профилактики, невольно проболтался император. Разведчик невежливо рассмеялся, чем заставил Сюзерена побагроветь от гнева. Государь Семилара с трудом сдержал свои эмоции и с неудовольствием взглянул на офицера. «Простите меня, господин, пытаясь остановиться, сказал тот, но такого бреда я не слышал ни разу в жизни. Вероятностный вариатор...» Это помещенный в информационное силовое поле преобразователь. По форме, размерам и сути он напоминает небольшой хрустальный шар. О какой профилактике может идти речь? О промывке его многочисленных граней спиртом? Вы производите какие-то работы со своим вариатором? Нет, император ответил уже не нераздраженно, а растерянно. Это все чушь, господин, подсказал островитянин. «Мы возьмем дворец не потому, что вариатор будет отключен, а потому, что он нас не увидит. И даже если увидит, не поймет происходящего». «А если поймет, скорее для того, чтобы скрыть смущение, чем из любопытства», — спросил собеседник. «Ошибется в выборе адекватных контрмер», — ответил офицер. «Это половина того секрета, о котором мы с вами только что говорили». «Дворец монарха Таны будет взять взят реальными воинами, а не виртуальными образами, господин». Без сомнений, противник этого не ожидает, а потому его солдаты будут застигнуты врасплох. Это я вам гарантирую, поскольку точно знаю, как свято верят в невозможность боя вне машинной памяти охранники дворца, да и сам монарх. Обещаю, скоро в вашем распоряжении будут все три вариатора. Настолько бесполезных, что при желании вы сможете отнять их у нас с помощью той же военной хитрости, которую примените против монарха, — закончил император. — Ведь наши офицеры точно так же, как его охранники, не знают другого оружия, кроме компьютерного симулятора, импульсной пушки или винтовки. — Ни в коем случае, господин, — с улыбкой возразил разведчик. — Вариаторы бессильны против реального отряда, это верно. Но грозное подразделение останется на островах в качестве личной охраны нового правителя. Мы согласимся на любую инспекцию с вашей стороны, поскольку намерены служить новой империи а не бороться с ней. А секрет наш будет гарантией и... от неприятностей и стимулом для вас выполнить свое обещание. Откровенно, оценил император и криво улыбнулся. Мы согласны, инспектор. Внешние острова уже ваши. Когда мы получим вторую фортуну? Как только начнется операция, господин, заверил незнакомец, используйте территорию государства вашего брата якобы как ударный плацдарм. Прикажите боевому компьютеру ввести туда основную группировку войск и, словно невзначай, захватите Остров Пса. Он расположен к побережью Таны настолько близко, что интерес к нему можно будет оправдать стратегическими соображениями. Там вы найдете вариатор. На острове нет информационного поля, и если вы отправите на него реальную группу захвата, боевой компьютер правителя не окажет вам никакого сопротивления. Только дождитесь, когда наш отряд уйдет на штурм дворца, иначе могут возникнуть недоразумения. Ну а за третьим аппаратом, извольте явиться в резиденцию монарха лично. Насколько я понимаю, такие моменты в истории называются триумфом? Да, мы постараемся не пропустить собственную коронацию на трон Соединенной Империи Авесты, государь Симилара рассмеялся. «Раз мы договорились, позвольте мне вернуться на свой материк, господин. При моей должности долгое отсутствие будет трудно представить, как воскресный рейд по кабакам и борделям, уставшего от будней повесы. Офицеры дворцовой охраны весьма ценят свою работу и не напиваются до такой степени, чтобы ночевать в притонах». «Конечно, инспектор!» — император замахнул рукой и в кабинет ворвался встревоженный начальник разведки. «Я!» «Вижу, что вы...» — государь указал на пленника и приказал. «Отпустите нашего друга с миром, советник, а лучше доставьте на остров Вольный». «Вы там развлекались, инспектор?» «Так точно, господин», — потирая освобожденное от оков запястья, сказал разведчик. «И еще...» — император доверительно склонился к уху нового «друга». «Отвыкайте от своей островной привычки. В империи к государю обращаются... ваше величество».